страны аграрной советское государство превращалось в страну индустриальную. Весь мир услышал об успехах нашего народа во всех областях социалистического устройства. Был создан ряд новых отраслей промышленности, в том числе самолётостроение и моторостроение. Для нас авиаторов это означало очень многое. Родина дала нам крылья, мощные, надёжные, современные, лучшие в мире. Как я уже кратко говорил о том, какое большое значение имел серийный выпуск самолёта гиганта ТБ-3 Ан-6 в 1929 году, ознаменовавшего собой новый этап в развитии советского самолётостроения. Конструкторское бюро Туполева в сотрудничестве с учёными предприняло немало экспериментов и творческих поисков на пути создания этого сверхтяжёлого бомбардировщика. И следует забывать, что зарубежные конструкторы в своё время, переняв для тяжёлых самолётов схему Ильи Муромца, продолжали слепо копировать её, идя по пути простого увеличения геометрических размеров новых машин и мощности моторов. В итоге тяжёлые машины английских, американских и других фирм представляли собой конструкции, характерные для времён Первой мировой войны бипланы с бесчисленным количеством вращалок, подкосов и других деталей. Двигатели располагались, как правило, между плоскостями бипланной коробки. Именно так выглядели английские самолёты Vickers 163, Bulton и Poll итальянские Капрони. Советская конструкторская мысль шла тернистым путём эксперимента, творческого поиска, смело выдвигая новые идеи. В итоге, новое направление в самолетостроении, знаменующее новые этапы в истории авиации. Так еще в 1925 году, при постройке тяжелого бомбардировщика ТБ-1, советские конструкторы отбросили старую схему биплана, как изжившую себя и дали новую схему цельнометаллического, свободно несущего моноплана, двигатели которого располагались в крыле. Новый гигант ТБ-3 уничтожил, Также был свободнонесущим цельнометаллическим монопланом. Он стал самым грузоподъёмным самолётом в мире. В 1935 году эта машина была модифицирована, и её лётные данные стали ещё лучше. Главнейшей характеристикой любого самолёта является так называемый коэффициент отдачи отношение полезной нагрузки к общему полётному весу. Эта величина у самолёта ТБ-3 первой модификации составляла 0,385 тыс.ау, а у второй 0,46. Укажем для сравнения, что одна из лучших в то время иностранных машин, немецкий самолёт Ю-385, имел коэффициент отдачи всего лишь 0,333 тыс. ТБ ТБ-3 брал на борт бомбовый груз небывалого под тем временам веса до 5000 кг. Перед советскими конструкторами в 1929 году была поставлена ещё более грандиозная задача создать самолёт, который мог бы поднять не только 5 тонн, но и 10 и 25 тонн. Имелось в виду, что такие машины должны доставлять к целям не только бомбовый груз, но и транспортировать танки, пушки, подразделения десантников. Таким самолётом стал АНТ-16. Он создан уже в 1933 году конструкторским бюро Туполева. Его полётный вес равнялся 33 тоннам. Этот шестимоторный гигант с размахом крыльев в 54 м и высотой в линии полёта 11,7 м. В заделе у конструкторского бюро имелся ещё более внушительный самолёт Ту-9. Увидеть его в московском небе мне пришлось уже после Челюскинской эпопеи в 1934 году. Речь идет о восьмимоторном самолете Ант-20 Максим Горькой. Его длина равнялась 33 метрам, размах крыльев 65 метрам, нормальный полетный вес 42 тонн, а в перегрузочном варианте 54 тонн. Он развивал скорость 260 км в час и, и имел техническую дальность 2000 километров. На самолете Максим Горькой в свободном и комфортабельном фюзеляже, кроме просторного салона, в котором могли находиться 80 пассажиров, размещались фотолаборатории, кинопередвижка, электростанция. На этом самолете было перекрыто 12 мировых рекордов. Трагическую гибель экипажа пассажиров, происшедшую из-за ухарства летчика.